Глава 57. Хочу быть вместе. Ну и. Борис Витальевич от отца Артура хмурится. А дальше-то что? Мы как сели за стол, так я всё и сказала: жду ребёнка, и он от Артура, Боря. Ох, и Татьяна Михайловна эпихает его в бок. Вита, я рад. Он прикладывает ладонь к груди, глядя мне в глаза. Очень рад, что буду дедушкой, и полон воодушевления. Однако, что дальше? Что дальше будет между вами с Артуром? Я понимаю, меня никто не спрашивал, но я всё же выскажу своё скромное мнение. Ребёнок должен родиться в браке, в семье. Сердито скрещивает руки на груди. Но этого я от вас не услышал. Что у вас сейчас за отношения? Вы вместе, дружите или что? Он такой сердитый, потому что переживает, шепчет Татьяна Михайловна и улыбается. Переживаю, потому что ничего не понимаю. Борис Витальевич переводит злой взгляд на Артура. Сидит такой довольный. А конкретики нет, кроме внука. Вы нас обрадуете ещё чем-нибудь? Вита, тебя сейчас кто? Любимая женщина, спокойно отвечает Тартур, и его отец вновь смотрит на меня. Ладно, я так и понял. С вопросами надо к тебе. Не моргает. Вы кто друг другу сейчас, Вита? Официально бывшие супруги. Отставляю чашку на столик. Я с ними полысею. Борис Витальевич переводит недовольный взгляд на Татьяну Михайловну. И ведь родят нам такого же упрямого, как они сами, пацана. Может, будет девочка, — отвечает та и мило улыбается, — упрямая девочка. А что будет с ними? — Борис Виталич вскидывает в нашу сторону. В ожидании смотрит на нас, и я погружаю ложечку в кусочек торта. Со мной все ясно. Токсикоз, живот, истерики, тяга к внезапным кулинарным изыскам. — Ты будешь рожать вне брака, Вита? — строго спрашивает Борис Виталич. На данный момент, поднимая взгляд, да. Родители молчаливого Артура бледнеют и поджимают губы, а затем Борис Витальевич не выдерживает и рявкает на сына. Ты ей будешь делать предложение, нет? Ты чего тут с кольцом бегал тогда? Совета спрашивал: "У Виты же живот скоро будет. Будем тянуть до родов или до совершеннолетия ребёнка, или дождёмся правнуков?" Не ругайся. Татьяна Михайловна похлопывает его по колену. Какое кольцо? Недоуменно смотрю на Артура, который с бледным и обескровленным лицом достает черную коробочку. Протягивает и застывает статуей, которая даже не моргает. Смотрю на коробочку, поднимаю взгляд на Артура, который, кажется, сейчас испустит дух и помрет за чаепитием. «Может, ты ее откроешь?» — шепотом подсказывает ему Татьяна Михайловна. Артур молчит и не шевелится, а затем едва слышно говорит «Артур, Я планировал всё иначе. Папа, ты меня подставил. А не подставил бы? Ты бы тянул и тянул кота за хвост, зло урчит в ответ Борис Витальевич. Так, ладно, я сама справлюсь. Открываю осторожно и с тихим щелчком коробочку, а в ней кольцо из белого золота с огромным брюликом, который искрит под светом хрустальной люстры над нашими головами. Ох ты ж. Вновь смотрю на Артура. Чьё лицо похоже на бумажную белую маску. А как ты всё планировал? Последний из вариантов воздушный шар, хрипло шепчет он. Но я не придумал, как тебя на него затащить. Да, мне показалось это романтичным. Так. А ещё сегодня с тортом посетила дикая мысль: кольцо спрятать в кусочке, но побоялся, что подавишься. Но в воздушном шаре меня точно укачало бы, а кольцом да, могла бы подавиться. Смотрим друг другу в глаза, а Борис Витальевич и Татьяна Михайловна наблюдают за нами, затаив дыхание. Зрачки у Артура расширены, а у меня сердце набирает обороты и ладони потеют. Давай попробуем ещё раз. Мне не нравится такая формулировка, с ипло отвечаю я. Она намекает на прошлые неудачи и предполагает новые. Я готовил речь Вита, но у меня всё из головы вылетело. Шёпот у Артура сбивчивый и испуганный. Я хочу, чтобы ты была рядом, идти с тобой по одной дороге, радоваться твоим успехам, поддерживать и быть частью твоей жизни. Я хочу выбрать с тобой дом, обустроить его вместе. Вот. Я хочу быть вместе, рука об руку, и чтобы наши жизни переплелись в один узор. Я хочу воспитывать наших детей, видеть, как они растут, и хочу быть для них хорошим отцом, а тебе мужем, другом, соратником, мужчиной и человеком, близким человеком. Первое его предложение 11 лет назад было ярким, нетерпеливым и немногословным. Он спросил: "Выйду ли я за него при толпе народа?" А я завизжала, готовая умереть от восторга, и после моего "Да, да, да" были его радостные крики, аплодисменты и музыканты. Такой дикий, взрывной, аттракцион адреналина, веселье и лекание. И я сейчас понимаю, что мы тогда друг друга совершенно не знали. Да что там Мы сами себя не знали. Я не буду больше ведомой, Артур, слабо улыбаюсь. Я тоже хочу быть для тебя человеком, человеком с мнением, которого ты должен считаться. И моё мнение таково, что я хочу, чтобы ты шёл рядом со мной по жизни как верный партнёр, верный мне, верный семье, верный детям и верный себе, и верный своим словам. Молчание и шёпот Бориса Витальевича. Она согласилась. "Да", едва слышно отвечает Татьяна Михайловна. Те кальсоны надевать будешь? тихо спрашиваю я. Ты согласилась? сдавленно отзывается Артур. Да. Моргает, сглатывает и протягиваю ладонь, немного разведя пальцы. Артур будто в трансе. Сын, шепчет Татьяна Михайловна. Не вздумай тут сейчас помереть. уж если кто и помрёт сегодня, то это я, нетерпеливо вздыхает Борис Витальевич. Артур вздрагивает и дрожащими пальцами окольцовывает меня. А после шумной и прерывисто выдыхает, откидывается назад, закрывает лицо ладонями, и из него со стоном вновь вырывается выдох. После горящим неверием и ошаเลлолыми глазами смотрит на меня, на кольцо и опять на меня. Затем переводит взгляд на Бориса Витальевича и шепчет: "Согласилась". Сгребает в объятия, прижимает к себе, и я чувствую его влажную от слёз щеку на макушке. Танечка, «А давай мы с тобой капнем в чай чего-нибудь крепкого». Борис Витальевич медленно выдыхает и сжимает ладонь всхлипнувшей Татьяны Михайловны. На стойке валерьяночки, например.